И хотя она не увидела ни одного из помещений, что я ей описывала, а только была проведена по совершенно обычному коридору к хранилищу, она была абсолютно восхищена. "Ты замечаешь что-нибудь?" прошептала она мне. "Здесь пахнет загадками и тайнами. О, боже, как я это люблю!" А в хранилище для костюмов она была близка к гипервентиляции. При других обстоятельствах со мной было бы вернее всего то же самое. До сих пор я и так считала ателье мадам Росси не райским садом, но это здесь превосходило его во много раз. Но, во-первых, всё, что касалось платьев, со временем для меня немного остыло. А во-вторых, моя голова и моё сердце были заняты совершенно другими делами. Естественно, что не я сшила все эти костюмы. Это коллекция хранителей, которая была заложена ещё два века тому назад, и со временем всё больше и больше расширялась. Мадам Росси не подняла с вешалки вверх белое, слегка пожелтевшее кружевное платье. Я и Лесли восхищённо ахнули. Многие из исторических экспонатов и оригиналов, хоть и выглядят ещё великолепно, но непригодны больше для актуальных прыжков во времени. Она осторожно повесила платье назад. Как и костюмы, что были изготовлены для предпоследнего поколения, они уже давно не отвечают требованиям стандарта. Это значит, что все эти великолепные платья просто так медленно рассыпаются здесь, спросила Лесли и сочувственно погладила кружевное платье. Мадам Росси не пожала круглыми плечами. Это очень ценный надглядный материал, и для меня Ну, ты права. Очень жаль, что их так редко используют. И тем более прекрасно, что вы сегодня вечером здесь. Вы будете на этом балу самые прекрасные, мои малыши. Это не бал, мадам Россини, а всего лишь весьма скучная вечеринка, сказала Лесли. Любая вечеринка скучна настолько, насколько скучны её гости, энергично возразила мадам Россини. Точно, это и мой девиз, сказал Рафаэль и глянул из-за сосны на Лесли. Как бы было, если мы пойдём как Робин Гуд и леди Мариан? Ты, они же абсолютно зелёные. Он надел на голову маленькую женскую шляпку с раскачивающимся пером. Тогда каждый увидит, что мы принадлежим друг другу. Хмм, хмыкнула Лесли. Мазамра сини весело напевая шагала вдоль вешалок. О, это такая радость! Это доставляет такое удовольствие. Четверо молодых людей, праздник с настоящими костюмами. Что ещё может быть прекрасней?